Глава 28. -я. Монастырь Ледяных гор. Выйдя на дорогу и быстро оглядевшись по сторонам, я почтительно склонил голову. "Прошу, господин глава клана". Мои слова и почтёркнутая уважительная поза, видимо, немного утешили Юна. Он выбрался из машины уже с правильным выражением лица, спокойным и уверенным. Таким, как будто шестнадцатилетние пацаны у кланового руля обычное дело, а сам он принял на себя управление кланом раньше, чем из BALS от Памперсов. Приветствую, уважаемых служителей монастыря Ледяных гор. Юн сложил руки в традиционном жесте, которым ученику полагалось встречать учителя. Я повторил его жест. Господин Юн Джо Низким сеповатым голосом осведомился один из монахов. Совершенно верно. Монахи синхронно поклонились. Радо при встречать вас. Следуйте за нами. И явно собрались уходить. Юн остановил их взмахом руки. Я не один. Со мной телохранитель и шофёр. Тот монах, что говорил, посмотрел на меня. Господин Лайченко, Я поклонился. Вы тоже можете следовать за нами. Только Лей. Юн оглянулся на машину. А мой шофер? На саммите могут присутствовать лишь два представителя от каждого клана. Ваши сопровождающие могут разместиться здесь. Монах указал на неприветливые дома. Это поселок паломников. Ясно, сказал я. Машину-то пропустите? Монахи приглянулись. Для людей, не имеющих сил подняться в монастырь на своих ногах, допустимы другие варианты подъёма. Мне показалось, что в голосе монаха прозвучала несходительность, а он метнул на меня яростный взгляд. У нас достаточно сил на то, чтобы подняться самостоятельно. Благодарю вас. В дурдом какой-то. проворчал я. Мы ползли в гору вслед за монахами. Для машин, может, и существовала другая дорога, но нам её не показали. По узкой тропе, где мы шли, не проехал бы ни то, что джип, мотоцикл, и тот вряд ли. Грубые необработанные камни, которыми была выложена тропа, укладывал должно быть ещё сам Будда. Такими старыми они выглядели. Миллионы шагов отшлифовали тропу так, что в центре её образовалась ложбина. Тропа велась как и дорога серпантином. С одной стороны скалы с редкими островками зелени, с другой отвесный обрыв. Тропа постоянно забирала вверх, и камнями, которыми она была выложена, то и дело образовывали ступени, то невысокие, то доходящие до валье не до пояса. Один из монахов шёл перед нами с юном второй по зади. Кто ли страховал на случай, если кто-то из нас сорвётся, то ли должен был прочитать над падающим в пропасть последнюю молитву. Этих ребят не поймёшь. Лица монахов хранили прежнее каменное выражение. Да хрена было гнать сюда столько народу, если на встречу допускают только двоих? спросил я. Совет клана ведь знал об этом? Знал? И он посмотрел с недоумением. Традиция. И правда, чего это я? Там, где включаются традиции, логика бессильно бьётся в конвульсиях. Сопровождение. Видимо, своего рода демонстрация клановой мощи. Поэтому юн так расстроился из-за того, что мы с Джаном просёкли заказанную заранее крутую машину и пришлось брать то, что удалось найти. И юнок, кстати, вероятнее всего, предупредил о сдешних сюрпризах. Недаром у него с собой удобный рюкзак. Мне-то пришлось закинуть сумку с вещами на плечо, и она здорово мешала, что тоже не добавляло хорошего настроения. Хоть и бе не представляю, чем заниматься в отсутствие хозяев пяти десяткам подготовленных бойцов из пяти разных кланов, между которыми, конечно, формально худой мир, а по факту черт его знает, какие могут быть претензии друг к другу. Остаётся уповать лишь на то, что в посёлке Паломников не продают алкоголь. Иначе как-то даже думать не хочется, что за картину мы можем застать, спустившись. С этими мыслями я остановился перед очередной каменной ступенью высотой по пояс. Дальше возвышались ещё несколько таких же, на последней нас поджидал монах-проводник. Он пархивал на ступени неуловимыми движениями, Только что стоял тут, и вот уже на камне. А мне приходилось опираться на руки, забрасывать ноги вверх. Да пошло оно всё, надоело. 2 часа ползём, если не больше. Паук крыли ветра. Я залетел над камнями и остановился рядом с монахом. Через пару секунд рядом со мной оказался Юн. Прошипел: "Что ты делаешь? Стремлюсь поскорее приблизиться к святыне." барабанял заготовленный ответ я. Юн, мне кажется, с удовольствием порвал бы на куски, но присутствие монаха заставляло сдерживаться. Такой, э, способ подъёма допустим? спросил он. Монах, похоже, и сам об этом размышлял. Впервые за те 2 часа, что мы топали за ним, слегка изменился в лице. Переглянулся со вторым монахом, появившимся на камне вслед за Юном. Хе-хе, мужики, да вы похоже растерялись. Видимо, до сих пор такие наглыцы, как я вблизи святыни не встречались. Никто не позволял себе использовать техники там, где полагается покорно волочить ноги. Охреневает бесконечность и подъёма, но зато укрепляет дух и открывает чакры или что уж там положено. Вы не паломники. Промолчав полминуты, изрёк наконец монах: Верно подмечено, согласился я. И он метнул на меня ещё один яростный взгляд. А значит, можете продвигаться, как хотите, решил непростую дилемму монах. Но с одним условием: не обгонять меня. С этими словами он двинулся дальше. Ну и зачем ты это сделал? Юн сарказийно повернулся ко мне. Затем, что люди из других кланов наверняка поднимаются по точно таким же тропам. И что? То, что если мне выпадает возможность хоть в чём-то получить преимущество, я это делаю. Мы доберёмся, во-первых, быстрее, чем другие кланы. Во-вторых, без навязчивой мысли: "Господи, когда же я сдохну?" Спокойно смотримся на месте всё такое. Меня, если ты забыл, сегодня ночью снова пытались убить. Здесь тебя никто не тронет, пообещал Юн. Монастырь неприступен. Никто посторонний туда не попадёт. Тем более хорошо. Успеем дремнуть перед обедом. Не знаю, как ты, а я сегодня очень беспокойно спал. Он покачал головой. Однако по лицу я видел, что мысль оказаться в монастыре раньше, чем представители других кланов, его приятно согрела. Монастырь возник перед нами словно из ниоткуда. Очередной поворот серпантина И торопа вдруг уперлась в каменные столбы ворот, кажущиеся ее продолжением, а сразу за воротами нависали одно над другим, поднимаясь все выше четыре здания, толстенные стены, крохотные окошки. В такой крепости можно держать осаду десятилетиями. Последнее здание самое высокое было увенчано небольшой башенкой и островерхой крышей с загнутыми вверх скругленными углами. Храм. Здания выглядели так, словно приросли к отвесной скале. Впрочем, в каком-то смысле так и было. Мне доводилось бывать в подобном монастыре. Я знал, что стены здания всего лишь огораживают входы в пещеры. Жилые помещения, молельня всё там, внутри скалы. Он не преувеличил, сказав, что монастырь неприступен. Попасть в него иначе, кроме как пройдя через единственные ворота, не сумел бы никто. Последнюю сотню метров к тропе, по которой поднимались мы, не присоединялись другие тропы. Хотя ниже на разных уровнях высоты я видел развилки, но к воротам вела только эта. И каким же образом сюда можно приехать на машине? спросил у монаха я. Никаким. Сюда невозможно приехать. Но вы ведь упомянули другие варианты. Я говорил не о машине. А о чём? Не отставал я. А других вариантах подъёма. Ясно. Просто так он военную тайну не откроет. Ладно, глаза у меня есть, понадобится сам разберусь. Ворота распахнулись, едва мы успели приблизиться. Монахи сложили руки в благочестивом жесте, мы с Юном последовали их примеру. Ещё несколько шагов по той же тропе, И поднялись по ступеням самого ближнего здания. Каменная ограда, ведущая от ворот, соединялась с его стеной, той, что справа. Получается, что если выглянуть из окна второго этажа, под собой видишь бездонную пропасть. Ну и великолепный вид, разумеется. А левой стены у храма не было, её заменяла скала. Двери здания отворились так же беззвучно, будто бы сами собой, как ворота. Мы вошли в здание вслед за монахом, тот же, впрочем, почтительно отступившим в сторону. В качестве встречающего я почему-то ожидал увидеть убелённого сединами старца, постигшего все тайны просветления и вражающего своей мыслью исключительно древними мудростями, такими, что до луна над заястью зубами заскрежещет. Настоятеля одним словом. Но нас встретил человек лет на вид не больше 30. Одетый в такой же оранжевый фу с широким поясом, как у наших сопровождающих, такой же бритой и босой. Рад приветствовать вас на территории монастыря Ледяных гор. Он говорил негромко, но эхо в этом пустом голком помещении разносило слова так, что мог бы вовсе шептать. Моё имя Ксин. обитель доверила мне встречу и размещение гостей. Я покажу вам ваше жилище и зал, где будут проходить переговоры. Идемте, Ксинь взмахнул рукой, приглашая следовать за собой. Я глянувшись, увидел, что оба наших сопровождающих куда-то исчезли. Юн открыл был рот, собираясь то ли поздороваться, то ли представиться, но Ксинь не стал этого дожидаться. Его босые ноги ступали по выскобленным доскам пола абсолютно неслышно. По крайней мере до меня не долетало ни звука. Ксин распахнул дверь в дальней стене помещения. Я оценил толщину стены на скидку с полметра. Предшественники монахов подошли к строительству обстоятельно. Новое помещение представляло собой точную копию предыдущего. Те же каменные стены и выскобленный деревянный пол. Я почему-то не сомневался, что скоблят его вручную, но здесь потолок не уходил в небеса, наоборот, был таким низким, что ростлый Ксин едва не задевал его головой, а левая стена была из пещерина рядом полукруглых харк, как будто гигантские кроты прорыли в ней пол десятка ходов, и все эти ходы заканчивались здесь. Это жилые помещения, сказал Ксин. За мной, пожалуйста. И нырнул в ближайшую арку. Я сделал пару шагов, остановился и принялся нащупывать в кармане телефон, собираясь включить фонарик. Рядом со мной замер Юн. Я был готов поклясться, что занят он тем же самым. Не видно было ни Зги, ни Оксин, словно растворился в темноте. "Уважаемый?" окликнул я. "Вы всё ещё с нами?" Да. Отозвался из темноты Ксин. А в следующую секунду его фигура светилась. Монах зажёг свечо. Стало видно, что мы находимся в каменном коридоре. Справа глухая стена, с левой стороны входы в пещеры. Братья-паломники обходятся без освещения, сказал Ксин. Но вы можете пользоваться свечами. Ибо что с вас взять у богих? Мысли на закончил я. Ксин зажёг от свечи ещё одно. Пригнувшись, зашёл в ближайшую пещеру. Я подумал, что купе проводников, где у меня случился внезапный борный, но остротечный роман, в тот момент казавшийся тесным, был оказывается очень даже ничего по сравнению с размерами пещеры. В одной из её стен находилось углубление длиной в человеческий рост. В углублении постель А углубление до противоположной стены едва ли полтора метра. На постели можно было лечь, а на полу рядом с углублением помолиться, стоя на коленях. Все, никаких других занятий Кели, видимо, не предполагало. Свечу Кси наплел снизу от другой, пришлепнув прямо к полу, и любезно предложил: "Располагайтесь". Мы с Юном переглянулись. Я скинул с плеча сумку. И бросил её на постель, рассудив, что как телохранитель обязан быть ближе к входу, чем охраняемое тело. А по выражению лица Юна было понятно, что рассуждать он пока не в состоянии. На подобные условия проживания мальчик явно не рассчитывал. Ксин прошёл следующую пещеру, где точно так же пришлёпнул к полу свечу и предложил расплагаться. Юна ничего не оставалось. Кроме как скинуть и положить на постель свой рюкзак. Когда прибудут другие гости, я провожу вас в зал переговоров, пообещал Ксин и растворился в темноте коридора.